Он сильных хлестнул по спине молоссского дога, бедное животное, изумлённое таким наказанием, в ответ на свою ласку взвискнула от боли. Карнг. Выслужите же меня ради Бога, сказала Екатерина. И не швыряйтесь в вашей собственной судьбой и судьбой Франции. У вас на уме только охота, охота и охота. Выполните ваши обязанности короля, и тогда охотьтесь сколько угодно.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 чтоб ехать на охоту. А я никогда не заставлял ждать себя. Ну его к чёрту. Но я вас так люблю, что не собираюсь вас задерживать. Я всё предусматривала. Вот, войдите сюда, ко мне.